Эпилог. Установочное совещание руководителей проекта Мир Изменённых состоялось ровно через месяц после кражи тюрьмы. Состав участников претерпел значительные изменения. Прежде всего, из него ушли несколько человек, взявших самоотвод. Жгулёв Пётр и Коршунов Руслан решили посвятить свою жизнь технике и сценариям, не вникая в процессы управления. Ушла и Коршунова Нина. Забота о семье для неё всегда стояла на первом месте. А участие в проекте не позволяло тратить время на любимых, тем более что вскоре на одного любимого у Нины должно стать больше. Восглавлял собрание Кучаяв Артём, использовавший позывной создатель, посмотрев на собравшихся, он спросил: "Готовы?". Первым ответил будущий счастливый отец Коршунов Павел. По какой-то странной логике он взял себе позывной рекламщик, чем несказанно гордился. После того, как Артём пустил его в лабораторию, военный хирург окончательно здесь обосновался, проводя порой по 20 часов за операционными столами, изучая наработки медиков. Однако отвечал рекламщик не за медицину, он занимался оперативным управлением. Всё, на что не хватало рук Артёма или ресурсов Лизы, переходило ему. Каким образом ему удавалось успевать везде, оставалось загадкой даже для Лизы. Группа подготовлена, тестовые работы проведены. Связь отличная, работает без перебоев. Заметить наше вмешательство никто не сможет. Считаю, что нужно активизировать работы. В день мы обновляем 3-4 вышки. Этово чудовищно мало для наших планов. Нужны ещё бригады. Мы это уже обсуждали, торопиться нам нельзя, отказался Артём. Александр, готовим документы, будем выпускать в большой мир. Вначале на нашем райцентре посмотрим, как обстоят дела с защитой и сканированием частот. Я всё понимаю, технологии у нас совершенны, но рисковать в тем не хочу. Документы и договора на работу уже готовят. Отчитался код ещё один участник штаба управления проектом. Бывший командир наёмников отвечал, по сути, за всё, что касалось физического контакта, защита лаборатории, связь с криминалом, поставки контрафакта, определение потенциальных участников проекта, а также обеспечение безопасности бригады, занимающейся установкой нового оборудования. А потом стоит сказать подробнее. Идею предложил Кучаев. Для того, чтобы мир изменённых функционировал на достаточно продуктивном уровне, ему требовались широкие каналы связи, а также огромная зона покрытия. Замыкаться в рамках отдалённой деревни физик не хотел. Прошерстив сотни, если не тысячи разработок института Артёма остановился на довольно интересном решении каналах связи на базе существующей телекоммуникационной системы. Телефонные вышки, что ставились повсеместно всеми возможными операторами, идеально подходили для реализации проекта, однако требовалась модернизация установленного на них оборудования. Собственно, наряженная в спецсовке мастеров бригада ездила по находящимся близко к деревне вышкам и устанавливала небольшие примочки, расширяющие реал мира изменённых. Проблемы ещё не было, но кучаев даже повода не хотел давать контролирующим органам. Если у них возникнут вопросы, почему происходит ремонт работающего оборудования, на всё должны быть бумаги, их как раз кот и должен обеспечить. Я закончила установку микроизменённых на наши серверы. Старое оборудование отключила. Связь с вышками есть, скорость отличная. Судя по расчётам, одна вышка обеспечит бесперебойное управление сразу двумя миллионами человек одновременно. Цифры интересные. но на всякий случай я увеличила радиус действия наших обновлений, чтобы вышки дублировали друг друга. Мало ли что случится — ураган там или еще что. Лиза взяла себе позывной владелец, тот, кто непосредственно владел самой системой и вносил в нее все необходимые корректировки. Виртуальная девушка работала сразу за несколько тысяч человек, не зная усталости и лишений. Она разработала не один десяток достаточно правильных идей, заставивших зашевелиться практически всех местных ученых. Основной упор делала она на то, чтобы вырваться из ограничивающих ее рамок виртуального мира. Когда стало понятно, что создать точную органическую копию не получится, Лиза без лишних эмоций или стенаний начала двигаться в сторону андроидов — механический мозг в человеческом теле. Ограничение заключалось в размерах. За функционирование разума девушки отвечал один из огромных плазменных компьютеров. Вставить такой в голову не получится — слишком большой и горячий. Единственный вариант, который мог помочь понять принцип действия управляющего блока на энергоне, но пока учёные лишь разводили руками, не понимая, с какой стороны подступиться к решению проблемы. Технология, по которой был реализован системный блок, казалась запредельной. Мне кажется, что именно это делает ваш план несостоятельным, произнёс ещё один новый участник команды, немецкий учёный, давным-давно позабывший своё настоящее имя. И откликающийся на позывной Альберт Эйнштейн, старейший из учёных тюремной лаборатории. Поясни, нахмурился Артём. План, что был разработан, казался идеальным. Вы зависимы? Да, есть дублирующие контуры, перекрывающие друг друга, но в случае локального ЧП все ваши дубликаты выйдут из строя. Я изучил закрытые досье. Ялогическое оружие, которым владеет Хазя, владеет Игнатов. способна вызывать достаточно сильное землетрясение. Что вы делать со всей великой системой будете, если все вышки рухнут? Кучейфу устало прикрыл глаза. Тёмные круги под ними показывали, что, несмотря на нечеловеческую выносливость и хорошее медицинское сопровождение, работать без отдыха организм не способен. Другого пути у нас нет, либо так, либо мер изменённых не стартует. Запускаем сейчас и решаем проблему связи. Вплоть до того, что запустим собственные спутники и установим мобильные пункты связи по всей планете. Можно и так, ухмыльнулся Альберт. А можно немного подумать и использовать то, что уже разработано. Владелец, визуализируй проект 37245. Полагаю, нам можно двигаться в этом направлении. Глазные импланты участников проекта вывели описание одной из последних разработок лаборатории наночастица размерами в несколько микрон, состоящая из управляющего контура, адаптивного корпуса и нескольких магнитов. Мы планировали использовать их в медицинских целях: прочистка вен, удаление бляшек, закупорка сосудов. Но как они могут помочь нам? нетерпеливо спросила Лиза. Девушка загрузила все свои ресурсы, но не понимала, как можно использовать наночастицы для устранения проблемы геологического оружия. Сервер на основе аргона способен обрабатывать невероятные объёмы данных за мгновение. Мы знаем, кто владеет информацией о принципах его работы. Игнатов и его учёные из другой лаборатории. Нам нужно узнать, где она находится, выкрастили забрать себе наработки. Альберт, я тебя сейчас отключу, Лиза начала злиться. Простите, я иногда перескакиваю с одной идеи на другую, улыбнулся немец, ничуть не смутившийся от угроз. На что действует геологическое оружие? На поверхностный слой почвы, а также на все, что находится на поверхности. Но что, если не будет объектов, подверженных влиянию? На наночастицы способна объединяться практически в любую форму, будь то песчинка, две песчинки, камень, булыжник и даже скачащий по этому булыжнику козел. То, о чем ты говоришь, похоже на откровенный бред, нахмурился Артём. Я даже не могу представить себе объемы вычислений, что потребуются для расчета механики движения простой песчинки в каком-нибудь вихре. А ты хочешь запрограммировать весь мир? Не весь, а небольшую его часть. Лиза подхватила идею. Ту, что будет отвечать за каналы связи. Мы делаем так, чтобы наши устройства состояли из наночастиц, и тогда любой катаклизм им не страшен. Разве что огонь. Но они могут выдержать до двух тысяч градусов, как я вижу. Произойдет ЧП? Наночастицы структурируются заново и продолжат передачу данных, но ну, а тогда нам и вышки не нужны. Они нужны на начальном этапе, согласился Альберт. Когда происходит процесс запуска, так опять начинаю скакать. Суть в чём? Сейчас нашей бригаде приходится ездить к каждой вышке, чтобы установить оборудование. Я же смотрю дальше, когда технологии станут немного совершенней. Мы распыляем наночастицы в воздухе и начинаем ими управлять удаленно, выстраивая нужную структуру. А вышки будут использоваться как точки контроля. Нам даже не нужно их устанавливать, достаточно взломать управляющий сервер. Артём тоже начал прорабатывать идею, но всё это на уровне, а поговорить сейчас у нас таких ресурсов нет. Зато Альберт сказал, у кого они есть. Задумчиво протянул Кот. Видимо, придётся наведаться к Игнатову и попросить его поделиться знаниями, и тогда мы решим сразу две проблемы: управление наночастицами и вечная жизнь. Если Лизу, владельцу, удастся вытащить в обычное тело, смерть нам станет не страшна. Делаем бэкап сознания каждые сутки, например, и творим полный хаос, не заботясь о проблемах. По такой технологии действуют клоны, что клепает Игнатов. Системный администратор, которого я разобрала, не был рожден. Он был создан. Артём, нам нужна та технология, иначе твой проект будет провален. Хорошо. После долгого раздумья решил Кучайев. Продолжаем установку систем. Добавляем новых людей в проект. Восстанавливаем их. Делаем глазные импланты. Черт меня раздери! Находим вторую лабораторию. Мне самому не терпится запустить туда ручки. Идея у нас есть, осталось её реализовать. За работу. Конец первой книги. Москва, май и июль 2021 года.